Глава третья. Гринспен и бум девяностых. В августе 1987 года президент Рейган назначил главой ФРС Алана Гринспена. Он проработал на этом посту 18,5 лет, не дотянув всего 4 месяца до рекорда Уильяма Макчесни Мартина-младшего. Гринспен родился в 1926 году в районе Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорке. После окончания школы во время Второй мировой войны он учился игре на кларнете в Джульярде. Джульярдская школа – одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки. Основана в 1905 году и работает до сих пор. Расположена в Нью-Йоркском Линкольн-центре, примечание научной редакции. Он был джазовым музыкантом, хоть и совсем недолго, и играл с такими светилами, как саксофонист Стэн Гетц, Но уже тогда он проявлял склонность к работе с деньгами и финансами. К примеру, составлял налоговые декларации своих товарищей музыкантов. Он ушел из группы и поступил в Нью-Йоркский университет, получив степени бакалавра и магистра экономики. Работал бизнес-аналитиком, а также поступил в докторнатуру Колумбийского университета, где учился под руководством Артура Бернса. Гринспин бросил учебу, поскольку работа требовала все больше его времени — Но два десятилетия спустя, в 51 год, он получил докторскую степень по экономике. Он представил в Нью-Йоркский университет в качестве диссертации сборник статей, написанных им за эти годы. За время своей карьеры бизнес-консультанта, большую часть которой он занимал пост президента и генерального директора фирмы Townsend Greenspan, он приобрел тончайшие и часто уникальные знания об экономике США. Будучи республиканцем и ярым противником дефицита, Гринспен в середине 1970-х годов занимал пост председателя Совета экономических консультантов при Джеральде Форде. В молодые годы Гринспен был приверженцем идей Айт что вызвало некоторую тревогу среди либералов, когда Рейган выдвинул его на пост главы ФРС. Однако, став председателем, Гринспен проявил себя как прагматик и человек политически подкованный. Будучи неотъемлемой частью светской жизни Вашингтона, он сумел наладить тесные отношения с президентами и законодателями обеих партий. Его мнение по вопросам политики, выходящее за рамки обычной компетенции главы Центрального банка, пользовалось авторитетом. А готовность участвовать в обсуждении целого ряда вопросов особенно в фискальной политике, порой создавала политические риски для ФРС. Однако Гринспену, по большей части, удавалось справляться с этими рисками. И за время его пребывания на посту репутация и независимость политики ФРС достигли новых высот. Будучи главой Центробанка, Гринспен ставил перед собой две основные политические задачи. Первое состояло в том, чтобы закрепить успехи Волкера в борьбе с инфляцией и при этом поддерживать высокие темпы экономического роста. С ней он справился в высшей степени успешно. Инфляция ненадолго выросла в 1990 году, в основном из-за временного скачка цен на нефть, но в дальнейшем она оставалась относительно низкой и стабильной, составляя в среднем около 3% на протяжении всего длительного срока работы Гринспена. Впечатляет и то, что в отличие от 1960-х инфляция оставалась сравнительно низкой даже в условиях быстрого роста экономики. Даже когда реальный объем производства в 1990-е увеличивался на внушительные 3,3% в год, авторы политики 1960-х годов стремились укротить экономический цикл и сгладить колебания от рецессии к буму и обратно, удерживая при этом инфляцию под контролем. Гринспендже, полагаясь на свои знания, ловко провернул, казалось бы, невозможное. Он организовал сложную, мягкую посадку экономики и разработал новый взгляд на управление макроэкономическими рисками. А также проводил денежно-кредитную политику в течение десятилетия, когда устаревали многие из общепринятых представлений об инфляции в силу структурных и технологических изменений. Десятилетняя экономическая экспансия 1990-х стала второй по продолжительности в истории США. Ее затмила лишь экспансия 2009-2020 годов, последовавшая за мировым финансовым кризисом. Второй своей задачей Гринспен видел необходимость обеспечить финансовую стабильность в период, когда финансовые рынки стали более сложными, взаимосвязанными и международными. События в Мексике, Юго-Восточной Азии и России вызвали серию зарубежных финансовых кризисов в десятилетии после 1990 года. Гринспен сыграл конструктивную роль в каждом из них, работая в тесном сотрудничестве с Минфином и Международным валютным фондом, при этом проводя денежно-кредитную политику и избегая сопутствующего ущерба для американской экономики. Американский фондовый рынок, казалось, двигающийся только в одном направлении, в 1990-е вызывал особенно сложные вопросы. В этом аспекте находились комментаторы, критичные по отношению Гринспена. Себастьян Малаби в обширной и в целом благожелательной биографии Алан Гринспен, самый влиятельный человек мировой экономики», критикует его за то, что тот негласно решил ориентироваться на темпы инфляции цен потребительских товаров и услуг, не уделяя должного внимания ценам активов, особенно акций. По мнению Малаби, экономическая стабильность требует от денежно-кредитной политики быть против ветра. Leaning against the wind, сокращенно low, или против ветра. Цен на активы и кредитных бумов, сокращенно закон, относятся к денежно-кредитной политике несколько более жесткой, то есть с несколько более высокой процентной ставкой, чем та, которая согласуется с гибким таргетированием инфляции, без учета какого-либо влияния на финансовую стабильность. Примечание редакции. Дабы избежать чрезмерных колебаний на рынках активов, подобно тому, как главы Центрального банка со времен Мартина сопротивлялись ветру инфляции. Сохранение финансовой стабильности, безусловно, можно обозначить как основную обязанность Центральных банков, Однако традиционными инструментами ограничения системных финансовых рисков выступают следующие действия. Регулирование и надзор за финансовыми институтами и рынками, а в случае кризиса – предоставление ликвидности в качестве кредитора последней инстанции. Вопрос о том, следует ли проводить денежно-кредитную политику с учетом финансовой стабильности дополняя нагрузку, которая и так уже обеспечивает стабильность цен и максимальную занятость, остается сложным и спорным. Гринспен, искушенный наблюдатель за рынками, был по крайней мере изначально открыт для аргументов Малаби. За свой срок он неоднократно пытался противостоять потенциальному, по его мнению, пузырю цен на акции, используя как денежно-кредитные инструменты, так и силу своего слова. Однако Гринспен все больше разочаровывался – одновременно сдерживать рыночное изобилие и способствовать хорошим экономическим показателям оказалось просто-напросто невозможно. И со временем глава Центробанка стал уделять больше внимания инфляции потребительских цен и занятости. В ретроспективе, как признавал и сам Гринспен, у него действительно была слепая зона в отношении рисков финансовой стабильности. Но ее роль сыграло не отсутствие внимания к стоимости активов, Опасность грозила со стороны чрезмерной уверенности в том, что рыночные силы могут контролировать рискованное поведение рынков и финансовых организаций. Этот недостаток в итоге имел значительные последствия как для всего мира, так и для репутации Гринспена как главы Центрального банка. «Черный понедельник» и рецессия 1990-91 годов. Близкое знакомство Гринспена с фондовым рынком началось вскоре после его прихода в ФРС. В октябре 1987 года цены на американские акции резко упали, кульминацией чего стало упомрачительное молниеносное падение индекса Доу-Джонса. 19 октября он упал на 23%. Этот день называют «черный понедельник». Снижение цен на акции носило глобальный характер – Спад фиксировали повсюду, от Японии до Великобритании и Мексики. И хотя опасения по поводу состояния экономики копились уже несколько месяцев, у обвала не было явной причины. Некоторые наблюдатели возлагали вину за беспрецедентную скорость падения на сырые версии программ компьютерных торгов. А в частности, на страхование портфеля, выдающую заявки на продажу при каждом снижении цен так сказать, рецепт самоподдерживающейся нестабильности. Сам Гринспен считал, что рынок чрезмерно вырос в месяцы, предшествовавшие краху, хотя, как и все остальные, он был шокирован масштабами краха. В последующие годы трейдеры часто использовали оборот «пут опцион Гринспена», имея в виду, будто бы ФРС хотя бы иногда снижает процентные ставки для защиты фондовых инвесторов, а не в попытке стабилизировать экономику в целом. Это выражение носит оттенок сарказма, ведь «пут» — это опцион на продажу акций или других активов по заранее установленной цене. Он используется инвесторами в качестве защиты от падения цен. А реакция ФРС на крах 1987 года в корне противоречила идее «пут опциона». Вместо того, чтобы пытаться приостановить понижение и вызвать повышение цен на акции или зафиксировать цены на определенном целевом уровне, Федеральный резерв под руководством Гринспена сосредоточился на смягчении последствий «Черного понедельника» для финансовой системы экономики. Гринспен и его команда следовали стандартной схеме действий Центрального банка. Во-первых, как и задумывалось изначально, ФРС готовилась выступить в роли кредитора последней инстанции. Тем самым резерв гарантировал, что паническое изъятие средств из финансовых учреждений не усугубит кризис. Следуя этому курсу, Гринспен сделал краткое, но эффективное заявление на следующее же утро после злополучного 19 октября. Федеральная резервная система готова исполнить свои обязанности Центрального банка страны и подтверждает свою готовность служить источником ликвидности, поддерживая экономическую и финансовую систему. Как писал Гринспен в своих мемуарах, это заявление было лаконичным, как геттезбергская речь. Хотя, пожалуй, не настолько вдохновляющим. Геттисбергская речь Авраама Линкольна одна из известнейших речей в истории Соединенных Штатов Америки. Президент произнес ее 19 октября 1863 года на открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге, штат Пенсильвания. Выступление длилось чуть более двух минут и состояло из 272 слов. В нем Линкольн обратился к принципам равенства, провозглашенным когда-то в Декларации независимости, а гражданскую войну оценил по-новому, как борьбу за сохранение Соединенных Штатов, которая бы сопровождалась возрождением свободы, призванным даровать истинное равноправие всем гражданам и сохранить Союз Штатов как единое государство, в котором все граждане будут равны. Примечание научной редакции. По сути, слова Гринспена подтверждали, что ФРС готова предоставлять наличные через свое дисконтное окно, принимая в качестве залога займы и ценные бумаги. И это должно помочь банкам выполнить их краткосрочные обязательства, тем самым предотвращая перерастание краткосрочного отсутствия ликвидности, достаточного количества наличности для удовлетворения требований кредиторов, в гораздо более опасные дефолт- и неплатежеспособность самих банков. Во-вторых, ФРС применила еще одну традиционную антикризисную меру – воздействие убеждением. Вежливый термин для обозначения политики выкручивания рук, которая должна убеждать ключевых финансовых игроков работать сообща, а не друг против друга. В 1987 году Гринспен передал большую часть этих обязанностей Джерри Коригану, угрюмому президенту Нью-Йоркского подразделения ФРС. Ориган, опытный сотрудник резерва и бывший специальный помощник Волкера оказывал давление на фирмы, заставляя их заключать сделки с клиентами и предоставлять им кредиты на обычных условиях, несмотря на сбой в работе рынка. Такая реакция ФРС помогла предотвратить распространение кризиса с фондового рынка на всю остальную финансовую систему. Инвесторы, продававшие акции во время обвала, понесли убытки, Но ни одно крупное учреждение не объявило дефолт, ни одна биржа не закрылась, даже временно, и вскоре рынки вернулись к работе в штатном режиме. Ожидая возможное замедление экономического роста, ФРС также снизила ставку по федеральным фондам, правда всего на относительно скромные 3 четверти процентного пункта, но в первые же месяцы после краха. Но этого оказалось достаточно, ситуация стабилизировалась. И к началу 1988 года Федеральный комитет по операциям на открытом рынке начал отменять снижение ставок. Индекс Доу-Джонса за два дня восстановился более чем наполовину и превзошел свой докризисный пик менее чем за два года, поскольку экономика продолжала быстро расти. Как вспоминал Гринспен, сегодня тот обвал рынка – далекое воспоминание, не представляющее интереса, поскольку он не оказал заметного долгосрочного влияния. Но ведь тогда мы не представляли, как будут обстоять дела. Но в итоге, к моему удивлению, влияние кризиса оказалось минимальным. Гринспин пришел к выводу о том, что падение фондового рынка нанесло незначительный экономический ущерб. Во-первых, реакция ФРС была быстрой и обнадеживающей. Во-вторых, большинство акций не финансировались за счет заемных средств. Как следствие, падения цен не привело к объявлению дефолта фондовыми инвесторами и не заставило их выбросить на рынок другие финансовые активы. А потому вместо того, чтобы реагировать на замедление роста, к весне 1988 года комитет ФРС был обеспокоен усилением инфляционного давления и принял решение дополнительно повысить процентную ставку по федеральным фондам увеличив ее примерно на 3% пункта в течение следующего года. То есть ставки не просто вернулись к своему показателю до краха, но стали прилично выше. И хотя крах 1987 года не нанес ущерба экономике, пребывание Гринспена на посту главы ФРС ознаменовало начало изменений в источниках рецессии в США. С 1950-х По 1980-е годы рецессии, как правило, следовали за ужесточением политики ФРС, вызванной слишком высокой инфляцией. Самым ярким примером было будет глубокий спад с 1981 по 1982 годы, последовавший за Волкеровской войной с инфляцией. Однако рецессия 1970 -го года и серьезный спад 1973 75 годов также были результатом попыток авторов денежно-кредитной политики сдержать инфляцию. И ФРС в этих случаях работала недостаточно эффективно, чтобы добиться поставленной цели. Да, к 1990 году инфляцию удалось взять под контроль, но теперь финансовые потрясения стали играть более важную роль в экономических спадах. Увеличение размера и сложности финансового сектора – Глобализация рынков, финансовые инновации и сокращение государственного регулирования, каким бы ни были их преимущества, увеличили как риск финансовой нестабильности, так и ее экономические последствия. Все вновь начало меняться. Умеренная рецессия, начавшаяся в июле 1990 года и продолжавшаяся 8 месяцев, была чем-то вроде переходного периода. Ее причинами стали не только денежно-кредитная политика сдерживания, но и финансовые стрессы. Превентивное ужесточение весной 1988 года со стороны ФРС, безусловно, способствовало охлаждению экономики, а сокращение банковского кредитования, которое впоследствии стало известно как кредитный кризис, усугубило ситуацию. Кредитный кризис стал кульминацией бума и спада кредитования коммерческой недвижимости в 1980-е годы и был результатом множества факторов, включая изменения в налогообложении этого сектора экономики. Когда в конце 1980-х банки стали терять капитал, так как, владея недвижимостью, несли большие убытки, они потеряли охоту и возможность выдавать кредиты. Последние стадии кризиса судно-сберегательной отрасли, в результате которого в период середины 1980-х до середины 1990-х исчезло около половины таких учреждений, еще больше сократили кредитные предложения. Особенно острый этот кризис ощущался в Новой Англии, где банки были вовлечены в рискованное кредитование недвижимости. К чести ФРС – Она предвидела рецессию, прекратив ужесточение политики в феврале 1989 года, когда замедлился рост занятости, а в июне начала длинную серию снижений процентных ставок. Ставка по федеральным фондам, достигшая к 1989 году почти 10%, к сентябрю 1992 упала до 3%. И хотя рецессия была непродолжительной, Длительное снижение ставок казалось необходимым в силу застоя на рынке труда. Уровень безработицы, составлявший в среднем 5,3%, в первой половине 1990 года достиг пика в 7,8% в июне 1992 и оставался на уровне 7% в середине 1993. -го. А это больше, чем два года после окончания рецессии. Они считаются официально законченными, когда экономическая активность перестает падать и снова начинает расти. Но при этом снижение безработицы или возвращение экономических условий к норме не обязательно. Безработное восстановление после рецессии стало привычным явлением для последующих экономических циклов. Снижение доли занятости в обрабатывающей промышленности может объяснить более медленное восстановление количества рабочих мест. В прошлом работники, уволенные в связи с сокращением простаивающих заводов, могли быть быстро восстановлены в должности при возобновлении спроса. В наши дни временное сокращение с простаивающих заводов составляют меньшую долю в колебаниях безработицы. Примечание переводчика. В июле 1991 года президент Джордж Буш выдвинул кандидатуру Гринспена на второй четырехлетний срок. Это решение было далеко неоднозначным. Хотя после краха 1987 года ФРС показала хорошие результаты, лидерство в значительной степени принадлежало Джерри Коригану и ФРС Нью-Йорка. А Гринспин разозлил тогдашнего кандидата в президенты Буша повышением ставки незадолго до выборов 1988 года. Даже после того, как Буш публично предостерег Федеральный резерв от действий, способных замедлить экономику, ставка была повышена. Переход ФРС к ее снижению в 1989 году после вступления Буша в должность смягчил, но не предотвратил рецессию 1990-91 годов и последовавшее за ней безработное восстановление. Конфликты между ФРС и администрацией президента – продолжались. В марте 1990 года газета Los Angeles Times, одна из популярнейших и авторитетных газет США, публикуется в Лос-Анджелесе и первоочередное внимание уделяет освещению событий городской жизни. Но также публикуют ключевые экономические, политические и другие события, влияющие на ситуацию в стране. По тиражу занимает четвертое место в США, примечание научной редакции. Со ссылкой на анонимный источник сообщила, что Гринспен не будет переназначен на новый срок, поскольку его медлительность в снижении ставок страшно разозлила президента. После этого Буш предпринял необычный ход и в своем послании к Конгрессу в январе 1991 года призвал к снижению процентных ставок. «Знаете, мне кажется, мы слишком пессимистично настроены». Надежные банки должны сейчас выдавать надежные кредиты, а процентные ставки нужно понизить немедленно, сказал он под аплодисменты слушателей. Гринспен в свою очередь проявлял себя и в вопросах не связанных с денежно-кредитной политикой. Он успешно противостоял плану Минфина 1991 года по созданию нового Объединенного федерального банковского агентства, которое лишило бы ФРС большей части полномочий по регулированию и надзору за банками. У Гринспена были на то веские причины. По сути, способность Федерального резерва осуществлять надзор за банками помогает ему поддерживать финансовую стабильность и выступать в роли кредитора последней инстанции, то есть выполнять свои непосредственные функции. А информация, получаемая ФРС от банков, помогает лучше понимать экономику. С бюрократической точки зрения, потеря банковского надзора стала бы катастрофой для Гринспина и резерва в целом. Ведь эта функция была основой у региональных резервных банков, и Гринспину необходимо было защитить ее и связанные с ней рабочие места. Иначе ему не удалось бы и дальше получать поддержку президентов этих самых резервных банков в моменты важных переговоров, включая планирование денежно-кредитной политики. Успешное лоббирование Гринспена помогло провалить план Министерства финансов. Добившись этого, Гринспен отошел от денежно-кредитной и занял видное место в дебатах о фискальной политике, выступая за сокращение дефицита. Он интересовался фискальными вопросами задолго до работы к ФРС. К примеру, в 1981 году возглавлял комиссию, которая рекомендовала реформы для улучшения долгосрочного финансового состояния системы социального обеспечения. Однако попытка вмешательства в фискальную политику, являющуюся прерогативой Конгресса и администрации президента, была политически рискованным ходом для председателя ФРС, особенно учитывая его приверженность определенной партии. Но Гринспин, очевидно, считал риск вполне оправданным, когда дело касалось борьбы за внедрение необходимых, по его мнению, изменений. Он тесно сотрудничал с чиновниками Белого дома при разработке законодательства о сокращении дефицита и публично выступал за уменьшение расходов федерального правительства. Гринспен, как оказалось, был готов вознаградить снижением процентных ставок политиков, добившихся сокращения дефицита, что напоминало переговоры Уильяма Макчесни Мартина-младшего с советниками Джонсона в 1960-х. И когда президент Буш нарушил свое знаменитое обещание ⁇ Читайте по губам никаких новых налогов ⁇ 30 сентября 1990 года, объявив о плане сокращения дефицита, Гринспен сделал ответный ход. 2 октября он убедил своих коллег по комитету ФРС, четыре члена комитета выступили против, что было весьма необычным, объявить о снижении ставок до двух четвертей процентного пункта после того, как Конгресс одобрит соглашение Буша. И после повышения налогов Гринспен сдержал слово и снизил ставку по федеральным фондам на четверть процентного пункта. Однако в ретроспективе участие Гринспена в решении фискальных вопросов выглядит не только как выход за пределы своих полномочий, но и как аналитическая ошибка, поскольку недавний опыт, а также научные исследования показывают. В развитой экономике, как в США, Экономические риски умеренного дефицита государственного бюджета невелики. Почему же, несмотря на все эти разногласия, Буш вновь назначил Гринспена главой ФРС? Тот был, безусловно, компетентен и имел много сторонников на Уолл-стрит и в Конгрессе. Гринспен активно обхаживал политиков обеих партий, и Сенат был готов с большой радостью утвердить его кандидатуру. Период неопределенности стабильность в составе руководства ФРС поддержала бы доверие к Центральному банку. В то же время консультанты Буша предполагали, что в решающий момент глава ФРС поддержит планы республиканцев. Однако, чаяния Белого дома не оправдались. Сохранив Гринспина на своем посту, они никак не помогли предстоящей кампании по переизбранию Буша. В 1992 году ФРС продолжала снижать ставки, но делала это относительно медленно, а безработица оставалась высокой, больше 7%. На фоне предвыборного лозунга Билла Клинтона «это экономика глупец» Буш проиграл в тройной гонке, в которой участвовал и независимый кандидат Перр. В интервью британскому тележурналисту Дэвиду Фросту в 1998 году Буш обвинял в этом Гринспина. «Мне кажется, если бы процентные ставки были снижены быстрее, меня бы переизбрали». «Я его переназначил, а он меня подвел», — сказал бывший президент. Новый президент-демократ Билл Клинтон никак не повлиял на стиль работы Гринспена. Он быстро установил личные отношения с президентом, снова настаивая на сокращении дефицита. Публичная поддержка Гринспеном плана Клинтона по затягиванию поясов включала в себя не только положительные отзывы, которые он давал, выступая в Конгрессе, но и более символическое одобрение. Когда Клинтон объявил о том, что берет курс на сокращение дефицита в своем обращении к Конгрессу в 1993 году, Гринспен сидел на видном месте между Хиллари Клинтон и Типергор. Гор. Хотя его выход за рамки денежно-кредитной политики особенно в область фискальной, вызывал критику со стороны Конгресса и даже коллег из ФРС, Гринспен был готов рисковать. По его мнению, вопросы, которыми он занимался, были слишком важны и полностью оправдывали любые пересуды о его поведении. Нередко его оценивали как застенчивого зануду, но в одном Гринспен был уверен – в своих политических способностях. В итоге близкие отношения главы ФРС с президентом Клинтоном – Пошли на пользу резерву ему лично. Клинтон, в свою очередь, как и большинство президентов, предпочитал более мягкую политику и назначил управляющих в надежде, что они подтолкнут Гринспина в этом направлении. Но Клинтон в то же время не мог не признавать растущее влияние председателя ФРС в Вашингтоне. И дважды переназначал республиканца Гринспина на этот пост. Мягкая посадка. 1994-1996 годы. Укрощение инфляции, исчислявшейся двузначными числами, потребовало от Волкера упорства и мужества, но, пожалуй, ему не доставляло искусности и теоретической искушенности. В отличие же от своего предшественника, Гринспену предстояло решить задачу более легкую политически, но сложную технически, снизить инфляцию до стабильно низкого уровня, не подрывая при этом экономический рост. И ему это удалось. В период с 1994 по 1996 год Гринспин помог американской экономике совершить мягкую посадку. То есть ФРС ужесточила политику настолько, чтобы сдержать инфляцию, но в то же время не вызвать рецессию. Идея мягкой посадки тесно связана с рассуждениями о кривой Филлипса. Согласно стандартному показателю, когда экономика находится в состоянии рецессии, при значительном провисании на рынках товаров и труда, инфляционное давление должно быть низким. В ответ на это ФРС обычно смягчает денежно-кредитную политику в попытке вновь задействовать неиспользуемые человеческие ресурсы и капитал. Однако в растущей экономике с высоким спросом заработная плата и цены растут быстрее. Чтобы избежать слишком высокой инфляции, Центробанк должен прекратить смягчение в нужный момент и в нужном объеме. Но слишком быстрое ужесточение может привести к остановке, мешая экономике восстановиться. С другой стороны, недостаточное или слишком медленное ужесточение рискует привести к отскоку инфляции. И это, в свою очередь, может потребовать дополнительного ужесточения политики в будущем, что, соответственно, вызовет рост безработицы. Золотой серединой было бы сначала помочь экономике восстановиться, а затем замедлить ее настолько, чтобы дать возможность стабильно расти при полной занятости и низкой стабильной инфляции. В теории мягкая посадка кажется достаточно простой, но не так легко, как может показаться на первый взгляд, спрогнозировать и измерить даже текущую экономику. А еще существует необходимость, заранее подумать о последствиях изменений денежно-кредитной политики и ключевых параметров, таких как естественный уровень безработицы. И именно это делает мягкую посадку сложной на практике. Гринспену выпал шанс организовать мягкую посадку во время затянувшегося восстановления после рецессии 1990-91 годов, Поскольку поначалу восстановление не принесло значительного прироста рабочих мест, ФРС откладывала ужесточение политики. Но к началу 1994 года стало ясно, что больше с этим тянуть нельзя. Когда 4 февраля 1994 года состоялось заседание Комитета ФРС, уровень безработицы снизился 7,8% до 6,6% и продолжал решительно падать, поскольку экономический рост ускорился. На уровне безработицы в 3% ставка по федеральным фондам была относительно низкой, около нуля в реальном выражении после вычета инфляции. Президенты резервных банков передали сообщения из своих округов о росте ценового давления. Однако последние показатели уровня инфляции были стабильны, И составляли от 2,5% до 3%. Какие действия ожидались от ФРС в этом случае? Большинство членов комитета стремились действовать. Многие хотели повысить ставку по федеральным фондам на половину процентного пункта. Гринспен согласился, что ФРС должна предпринять меры, пока инфляция не ускорилась. Но его также беспокоили признаки вероятного роста инфляционных ожиданий. И опасаясь слишком резким шагом шокировать финансовые рынки, он добился от Комитета согласия на более умеренное повышение ставки. Всего на четверть процента. Гринспин выпустил пресс-релиз, в то время довольно необычное решение, объявив о своем решении. Поскольку это было первое повышение ставки за последние пять лет, он хотел убедиться, поняли ли рынки его суть. Зачем повышать ставки, если инфляция все еще низкая, а безработица высокая? Несколько недель спустя Гринспен выступил в Конгрессе с объяснением, которое помогло ему склонить в свою сторону Комитет ФРС. «Денежно-кредитная политика влияет на инфляцию со значительным отставанием», — сказал он. «Факт, что та или иная политика остается чрезмерно стимулирующей, станет очевиден по индексам цен только через год или более». Соответственно, если Федеральная резервная система будет ждать, пока фактическая инфляция ухудшится, прежде чем принимать контрмеры, она потеряет время. В этот момент умеренных корректирующих мер будет уже недостаточно. Вместо этого потребуются более жесткие меры, которые окажут неизбежное негативное влияние на экономическую активность в ближайшей перспективе. Последний пункт был крайне важен для Гринспена. По его мнению, упереждение инфляции не окажет негативного влияния на рост экономики, если позволит избежать значительного ужесточения в дальнейшем. «Действуя заблаговременно, ФРС надеялась сохранить и защитить продолжающуюся экономическую экспансию, предотвратив дестабилизирующее нарастание инфляционного давления в будущем», — сказал он. «Идея ужесточения до начала фактической инфляции — Тактика, получившая название «упреждающий удар», напоминала мартиновский подход «Чаши с пуншем» в 1950-х годах. Но повышение ставки в феврале 1994 года стало лишь началом нового цикла ужесточения. К февралю 1995 года комитет, учитывая инфляционное давление, удвоил ставку по федеральным фондам с 3% до 6%. Казалось, эта политика замедляет экономику, как всем и хотелось, но она имела побочные эффекты. Рынок облигаций резко отреагировал на эти изменения. Долгосрочные процентные ставки выросли вслед за ставками по федеральным фондам, и ожидалось их дальнейшее повышение. Доходность десятилетних гособлигаций, составлявшая в конце 1993 года меньше 6%, к концу 1994 года, подскочило почти до 8%. Поскольку цены на облигации меняются обратно пропорционально их доходности, их держатели, включая банки, страховые компании и пенсионные фонды, понесли большие убытки в результате события, известного как бойни облигаций 1994 года. Чтобы понять, что доходность и цена облигаций двигаются в противоположных направлениях, рассмотрим облигацию с доходом в 1 доллар в год которая торгуется по цене 10 долларов. Доходность этой облигации составляет 10% в год. Один доллар на 10 долларов. Однако, если сокращение предложения этой облигации приведет к тому, что инвесторы поднимут ее цену до 20 долларов, ее доходность упадет до 5%. Один доллар к 20 долларам. Примечание автора. Среди пострадавших оказался округ Ориндж, штат Калифорния который обанкротился, понеся убытки по производным контрактам, связанным с облигациями. Ужесточение политики ФРС имело и политические последствия. В 1993 году только что вступивший в должность президент Клинтон согласился с одобренным гринспином планом сокращения дефицита бюджета, отчасти благодаря уверениям своих экономических консультантов и самого главы ФРС. Они обещали ему за счет стабилизации федеральных бюджетных перспектив повысить доверие инвесторов к облигациям и снизить долгосрочные процентные ставки. Последние действительно снизились после объявления плана. Но действия ФРС и последовавшая за ним бойня облигаций вновь привели к росту долгосрочных ставок. Представители Демократической партии выразили свое недовольство. Сенатор Пол Сарбинс из Мэриленда сравнил действия ФРС с бомбардировщиком, обстреливающим дом фермера. Однако Гринспен и министр финансов Роберт Рубин убедили Клинтона не критиковать политику ФРС. По их словам, это было контрпродуктивно, ведь целью политики Гринспена был контроль над инфляцией, утверждали они. И в долгосрочной перспективе, несмотря на краткосрочный скачок доходности облигаций, Снижение инфляции приведет к снижению процентных ставок. Долгосрочные ставки действительно начали снижаться в 1995 и продолжили тенденцию к спаду в последующие годы. С другой стороны, если бы рынки поверили, что президент пытается помешать усилиям ФРС по предотвращению устойчивой инфляции, долгосрочные ставки могли бы в итоге не упасть, а еще больше вырасти. Клинтон создал важный прецедент, отказавшись от давления публичной критики Гринспена, и это стало новым стандартом независимости политики ФРС. Джордж Буш-младший и Барак Обама последовали его примеру. Когда в феврале 1995 года ставка по федеральным фондам достигла 6%, Гринспен счел это достаточной мерой и в конце того же месяца, выступая в Конгрессе, намекнул — что дальнейшее повышение ставки маловероятно. Последующие решения ФРС в июле и декабре 1995 года снизили ставку по федеральным фондам до 5,5%. Экономика отреагировала хорошо. Безработица хоть и медленно, но неукоснительно снижалась, а инфляция оставалась стабильной, ниже 3%. Казалось, мягкая посадка прошла успешно, и рост продолжится, Гринспин позже напишет в своих мемуарах, что этот успех стал самым ярким моментом его карьеры председателя ФРС. Для Билла Клинтона это время было также удачным. Крепкое состояние экономики способствовало его переизбранию в ноябре 1996 года, вознаградив президента за терпение. Мексиканский кризис Я уже упоминал, как повышение процентных ставок Полом Волкером в 1982 году способствовало началу финансового кризиса в Мексике и других латиноамериканских странах должниках. Ужесточение денежно-кредитной политики, предпринятая Аланом Гринспином в 1994 году, также оказало давление на Мексику, которая снова оказалась на грани дефолта. Однако новый мексиканский кризис отличался от предыдущего, отражая серьезные изменения в международной финансовой системе, произошедшие за предыдущие десятилетия. В 1980-х кредиторами Мексики и других латиноамериканских стран были крупные американские банки. А потому, как вы помните из предыдущих глав, долговой кризис Мексики в 1982 году мог также стать кризисом банковской системы США. А в 1990-е Мексика брала займы уже не в форме кредитов. Очевидно, банки учатся на своих ошибках, но облигаций, которые кредиторы продавали по всему миру. Важно отметить, что многие облигации, проданные за границу Мексики и другим развивающимся странам, были фактически выражены в долларах. Эта мера должна была избавить кредиторов от убытков в случае падения курса песо к доллару. Но что это означало для самой Мексики? Теперь в случае удорожания доллара к песо правительство страны будет вынуждено выплатить Америке фактически гораздо большую сумму. Более того, большая часть мексиканских долговых обязательств, привязанных к доллару, так называемых «тесабонус», были краткосрочными. А значит, кредиторы, подобно вкладчикам ненадежного банка, могли отозвать свои средства в случае потери доверия. В 1994 году Мексика подписала Североамериканское соглашение о свободной торговле Соединенными Штатами, а также в течение нескольких предыдущих лет провела рыночные реформы. В том числе повысила независимость Мексиканского Центрального Банка и установила для него целевой уровень инфляции официально. Оптимизм по поводу перспектив новой реформированной Мексики привлек иностранные инвестиции. Но доверие легко подорвать. Стоимость доллара росла по мере того, как ФРС ужесточала денежно-кредитную политику, повышая реальную стоимость выплат по долгам Мексики. Кроме того, в 1994 году в стране произошли серьезные политические потрясения — включая восстание в штате Чьяпас и убийство кандидатов в президенты. В ответ на политическое напряжение правительство смягчило денежно-кредитную и фискальную политику в преддверии выборов. Эти меры были направлены на укрепление экономики в краткосрочной перспективе, но в то же время ставили под сомнение долгосрочную приверженность Мексики реформам, в частности касательно контроля над дефицитом государственного бюджета и инфляцией. Такое сочетание событий спровоцировало отток инвестиций, вынудив Мексиканский Центральный Банк использовать ограниченный объем долларовых резервов в попытке поддержать курс ПЕСа. Отток инвестиций, включая продажу выраженных в ПЕСо активов, таких как акции, наводнили валютный рынок мексиканскими песо. Чтобы поддержать стоимость валюты, Центральный Банк использовал свои долларовые резервы, чтобы выкупить излишки ПЕСа. Примечание автора. К декабрю перестало помогать и это, так как резерв просто-напросто подошел к концу, и президент Мексики был вынужден объявить о неожиданной девальвации валюты. Иностранные инвесторы начали выводить деньги стремительными темпами. Они опасались, что Мексика не сможет выплатить долг, привязанный к доллару. Без посторонней помощи стране ничего не оставалось – кроме как объявить дефолт по своим международным обязательствам. Вернемся к США. Что они могли сделать со своей стороны? Простым решением в духе свободного рынка, которое Гринспен мог бы принять в период увлечения либертарианством, было бы дать Мексике объявить дефолт. Такой ход помог бы Америке избежать морального риска. Мексика и ее прочие кредиторы могли бы решить, что правительство США всегда придет на помощь и поможет минимизировать последствия любых ошибок. И это могло бы привести к новым неправильным решениям. Однако дефолт Мексики мог поставить под угрозу международную финансовую систему, заставив инвесторов потерять доверие к другим развивающимся странам, в свою очередь спровоцировав новые кризисы. Как председатель ФРС, Гринспен прекрасно понимал это. Кроме того, Мексика была крупным торговым партнером США — Крах ее экономики мог затормозить рост американской. И, наконец, существовал еще один аргумент, казавшийся Гринспину убедительным. Как и в случае с Надежным банком, столкнувшимся с наплывом вкладчиков, проблема Мексики, по мнению главы Центробанка США, заключалась скорее во временной нехватке ликвидности, чем в фундаментальной неплатежеспособности. В итоге доводы в пользу помощи Мексике перевесили возможную проблему морального риска. И Гринспен, министр финансов Рубин и заместитель министра финансов Ларри Саммерс пришли к выводу, что, предотвратив дефолт в Мексике, они будут действовать в интересах Соединенных Штатов, после чего убедили в этом президента Клинтона. Однако они не смогли склонить на свою сторону Конгресс. Там отказались выделить необходимые средства на финансовую поддержку иностранного государства, опасаясь негативной реакции общественности. Тогда триумвират Рубина, Саммерса и Гринспена пришел к альтернативному решению. При поддержке Гринспена Министерство финансов использовало свой валютный стабилизационный фонд, сформировав пакет мер поддержки для Мексики. Первоначально фонд был создан Конгрессом во время депрессии, обеспечивая Министерству финансов возможность покупать и продавать доллары по мере необходимости, для его стабилизации на валютных рынках. Однако, поскольку практически любой кризис мог иметь последствия для доллара, на практике фонд использовался для совершенно разных нужд. В итоге МВФ и Банк международных расчетов внесли свой вклад в пакет мер поддержки Мексики на сумму 50 миллиардов долларов, 20 из которых поступили от США. Благодаря этому Мексика полностью погасила задолженность по кредиту. А затем правительству страны пришлось провести экономические реформы и ужесточить денежно-кредитную и налоговую политику под надзором МВФ. И хотя Мексика избежала дефолта, в 1995 году она пережила тяжелую рецессию. Да, держатели долговых обязательств Мексики, привязанных к доллару, в основном получили выгоду. Однако другие иностранные инвесторы, в том числе на фондовом рынке Мексики, владеющие долговыми обязательствами в Песса понесли значительные потери. Гринспин же, оказав помощь Мексике, только укрепил свою репутацию финансового регулятора и политического деятеля, чье влияние не ограничивалось установлением процентных ставок. И что немаловажно, своей тактикой поведения породил прецедент для будущих финансовых кризисов в этом десятилетии. Совершенно бессвязное бормотание. Выступление Гринспена. Сотрудники центральных банков были людьми скрытыми, это сложилось исторически. Первые центральные банки, включая Банк Англии, существовавший три столетия, создавались как частные учреждения, и их руководители соблюдали сдержанность и конфиденциальность, которые обычно требуются от профессиональных банкиров. Безусловно, со временем общественная роль центральных банков стала все заметнее. Но многие годы сохранять таинственность казалось важным как для гибкости политики, так и для увеличения воздействия на рынок любых заявлений. Именно поэтому вокруг крупных фигур в этой сфере всегда царил ореол, будто они знают больше, чем говорят. Монтегю Норман, эксцентричный управляющий банком Англии в 1921-1944 годы, по слухам, руководствовался девизом «Никогда не объясняйся, никогда не оправдывайся». Он регулярно отказывался давать показания в парламенте, называя эти просьбы возмутительными. В международном масштабе скрытность центральных банков начала выходить из моды в конце 1980-х и последующие десятилетия. Ключевой датой стал как раз 1990 год, когда Резервный банк Новой Зеландии боролся с инфляцией, перевалившись за 10%. В 1980-х в сотрудничестве с правительством Центробанк объявил официальный целевой показатель инфляции от 0 до 2%. Многие страны, как развитые, так и развивающиеся, последовали примеру Новой Зеландии. Наряду с новыми официальными целевыми показателями Инициативы по обеспечению прозрачности включали в себя публикацию другой информации. Например, экономические прогнозы и аналитические материалы центральных банков обещали стать достоянием общественности. В основе новой прозрачности лежат две причины. Первая заключается в том, что денежно-кредитная политика может быть более эффективной, когда участники финансовых рынков понимают ход мыслей ее разработчиков. В конце концов, денежно-кредитная политика в значительной степени влияет на рыночную доходность и цены активов. И чем лучше сами рынки будут понимать цели комитетов по политической стратегии, тем эффективнее будут отражать их. Во-вторых, после великой инфляции, считающейся по крайней мере частично результатом политического влияния на денежно-кредитную политику, ФРС и другие центральные банки стали меньше зависеть от краткосрочного, политического давления. Но тут мы приходим к следующему вопросу. Если неизбираемые чиновники наделены правом принимать важные решения в области денежно-кредитной политики, от них будут ждать объяснений. И лучше всего эти самые объяснения могла предоставить подотчетность, то есть прозрачность. Гринспин был лишь переходной фигурой в глобальном сдвиге Центробанков в эту сторону. Он был старомоден, ценил гибкость и непредсказуемость, держал информацию в тайне и, как он шутил вскоре после вступления в должность, научился совершенно бессвязно бормотать. Он действительно был мастером многословных и практически бессодержательных речей. В то же время, понимая, что информировать общественность по вопросам политической стратегии часто необходимо, а иногда даже полезно, Поэтому, хотя Федеральная резервная система в целом отставала от других центральных банков в плане прозрачности, в частности, Гринспен сопротивлялся идее официального целевого показателя инфляции, под его руководством учреждение предприняло важные шаги. Многие из них были связаны с эволюцией заявления, сопровождающего решение комитета ФРС. Как это неудивительно, до февраля 1994 года никто не объявлял об изменениях денежно-кредитной политики в тот же день, когда их принимал Комитет ФРС. Исключения составляли случаи, когда Совет управляющих менял учетную ставку. Поскольку банки, которые могли захотеть взять заем через дисконтное окно, должны были знать ставку, не оставалось ничего другого, как объявить о ней. Изменение учетной ставки часто сопровождало изменение ставки по федеральным фондам, и таким образом служило сигналом об изменении денежно-кредитной политики, как, например, когда ФРС под руководством Пола Волкера объявила об изменении учетной ставки на важнейшем заседании в октябре 1979 года. Изменение учетной ставки было мощным сигналом, и поэтому его иногда называли «ударом гонка» — примечание переводчика. Впрочем, и сами перемены следовали не сразу. Председателю предоставлялась свобода действий в отношении точных сроков. Финансовым журналистам приходилось обращаться к аналитикам с Уолл-стрит. Те, в свою очередь, отслеживали движение краткосрочных рыночных процентных ставок и высказывали свое мнение о том, можно ли ожидать изменений в политической стратегии. Не раз финансовым репортерам приходилось цитировать аналитиков, утверждавших будто ФРС – предприняла то или иное действие, в то время как на самом деле ничего такого не происходило. Однако повышение ставки в феврале 1994 года, положившее начало той самой мягкой посадки, было особенным. С одной стороны, это было первое изменение политической стратегии с сентября 1992 года и первое ужесточение с 1989 года. Гринспен хотел, чтобы рынки заметили эти перемены. Именно поэтому событие заслуживало выступление с официальным заявлением сразу после заседания Комитета ФРС. В то же время, сохраняя свою драгоценную гибкость, Гринспен действовал осторожно. Объявление исходило от самого Гринспена, а не от всего Комитета, который не имел возможности отредактировать или утвердить текст. Гринспен изъяснялся неясно и уклончиво, сообщив только о небольшом повышении краткосрочных процентных ставок на денежном рынке, не приводя точных цифр. Так он дал понять комитету, что заявления не будут выпускаться после каждого заседания. Тем не менее, Гринспину все же пришлось столкнуться с некоторыми последствиями. Помимо желания подчеркнуть изменение направления политики, у главы ФРС был еще один мотив для повышения прозрачности — давление со стороны Капитолия. Председатель Комитета Палаты представителей по банковским, жилищным и городским делам Генри Гонсалес, конгрессмен от штата Техас, уже некоторое время рассматривал требования Конгресса. Его представители хотели быть в курсе обсуждений политической стратегии в Комитете ФРС. Именно в ответ на эти требования в марте 1993 года Комитет согласился публиковать протоколы с кратким содержанием каждого заседания но ставил за собой право выпускать их с задержкой. То есть стенограмма по предыдущему собранию могла выйти тогда, когда уже состоялась новое. Иногда задержки были значительными. Не удовлетворившись этим, Гонсалес назначил слушание по законопроекту, обязывающему комитет выпускать полную стенограмму и видеозапись каждого заседания в течение 60 дней. Он пригласил всех участников комитета ФРС – членов Совета управляющих и президентов резервных банков для совместных показаний. На знаменательных слушаниях 19 октября 1993 года к Ринспену присоединились пять членов Совета управляющих и 10 президентов резервных банков, а остальные участники комитета представили свои заявления. Слушания стали еще интереснее, когда Гринспен рассказал следующее. Оказывается, заседания комитета фиксировались на пленку уже многие годы, а затем расшифровывались, чтобы помочь сотрудникам составлять внутренние протоколы. Записи регулярно стирались, но к моменту слушания сохранились неотредактированные расшифровки за 17 лет. Большинство участников комитета не знали об этих расшифровках. Позже в своих мемуарах Гринспен писал, будто сам узнал о них только во время подготовки к даче показаний но ФРС явно заняла оборонительную позицию. В результате найденного в конце концов компромисса, который действует до сих пор, комитет ФРС согласился публиковать полные, слегка отредактированные стенограммы всех своих заседаний с задержкой в пять лет. Стенограммы размещены на сайте Совета управляющих. Этот материал безусловно ценен для историков, и он обеспечивает определенную подотчетность политиков, пусть и с большим отставанием. Но обнародование стенограмм уменьшило количество взаимных уступок и спонтанных обсуждений на заседаниях. Возможно, именно этот опыт убедил Гринспена, что решения о прозрачности ФРС не всегда будут зависеть от него, а возможность заглянуть за кулисы может служить не только политическим, но и стратегическим целям. После февраля 1994 года практика заявлений после заседаний, хотя и оставалась редкой только по значимым поводам, начала развиваться. Со временем Комитет ФРС стал все чаще рассказывать об изменении целевого показателя ставки по Федеральным фондам. Сначала в плане ее соотношения с учетной ставкой, а затем в июле 1995 года и в плане целевой ставки по фондам как таковой. Еще позже в отчетности ФРС и вовсе появилась информация, обосновывающая курс политических действий. Так заявление в августе 1994 года включало в себя нечто, напоминающее нынешние перспективные рекомендации. Сообщив о повышении учетной ставки на половину процентного пункта, которое в полной мере отразится на рыночных ставках, Гринспен после заседания сказал. Ожидается, что этих действий будет достаточно, по крайней мере, на время. И это было сигналом о предполагаемой паузе. Однако эти прогнозы оказались ошибочными, поскольку в ноябре комитет повысил ставки еще на три четверти пункта. До конца 1990-х годов в воздухе витали два вопроса. Первый. Нужны ли систематические указания относительно вероятного будущего политической стратегии, или ограничиться информированием рынков о текущих действиях. Комитет в своей директиве уже проинструктировал Федеральный резервный банк Нью-Йорка о прогнозах движения процентных ставок. Отдел открытых рынков ФРС Нью-Йорка отвечал за проведение денежно-кредитной политики, покупая и продавая гособлигации по мере необходимости. Таким образом осуществлялось управление предложением банковских резервов и ставкой по федеральным фондам. Эти рекомендации назывались «уклоном политики». Уклон мог быть восходящим, то есть ставки, скорее всего, будут расти, нисходящим или нейтральным. Очевидно, что уклон был потенциально важной информацией для участников рынка, но эти сведения публиковались только вместе с протоколом заседания, примерно через семь недель. К тому времени информация уже устаревала, После долгих обсуждений комитет в декабре 1998 года решил включать существенные изменения в уклоне политики в заявление после заседаний. В свою очередь уклон также претерпел изменения. В феврале 2000 года комитет перешел к формулировкам, построенным на концепции баланса рисков для экономики. При ее ожидаемом ослаблении в заявлении говорили о рисках, взвешенных в основном касательно условий, которые могут вызвать экономическую слабость. В случае же предполагаемого перегрева экономики риски взвешивались в основном касательно условий, способных вызвать усиление инфляционного давления. Формулировки, построенные вокруг баланса рисков, были основаны на кривой Филлипса. В ее рамках инфляция и экономический рост считались двумя сторонами медали – А отразить одновременно вялую активность экономики и чрезмерно высокую инфляцию, как это было в случае со стакфляцией в 1970-х, в формулировке баланса рынков было трудно. Второй вопрос, связанный с публикацией информации, заключался в авторстве заявлений. Первые исходили лично от Гринспена, без участия комитета. Но вскоре стало очевидно, что заявления сами по себе выступают в форме реализации политической стратегии Со временем на гринспена надавили, требуя позволить комитету вносить изменения в заявление. В начале 1995 года Эл Бродус, президент резервного банка Ричмонда, предложил сотрудникам подготовить альтернативные заявления, возможно с разным уклоном, а после провести официальное голосование по формулировкам Гринспен признал уклон элементам политической стратегии, но отказался редактировать заявление во время заседания. По его словам, это нельзя было назвать целесообразным. На этом инициатива комитета иссякла. Еще некоторое время Гринспен или его штабной лейтенант Дон Кон зачитывали заявление только в самом конце заседания, после того, как комитет проголосовал за принятие политических мер. Но по мере того, как способность заявления влиять на политические ожидания становилась все более очевидной, Гринспен изменил свои решения. В мае 1999 года комитет ФРС впервые объявил об изменении уклона политики в сторону ужесточения, без изменения ставки. Рынки отреагировали резко, как будто это было объявление о повышении ставки, а не просто прогнозы. На заседании в декабре этого же года Гринспен раздал на рассмотрение альтернативные заявления. И начиная заседание в феврале 2000 года голосование комитета включало в себя утверждение формулировки заявления, а также политических действий. В марте 2002 -го года, сделав еще один шаг к прозрачности, комитет ФРС начал незамедлительно публиковать результаты голосования по политическим мерам и заявлению, включая «Голоса против». Хотя часть это было продиктовано юридическими соображениями, казалось, будто закон о свободе информации обязывает оперативно публиковать результаты голосования. Возможность выразить свое несогласие в заявлении по итогам заседания стала для противников политического курса средством привлечения большего внимания к своим взглядам. И, несмотря на изменения, произошедшие с 1994-го, По состоянию на 2002 год прозрачность ФРС при Гринспене оставалась ограниченной по сравнению со многими другими центральными банками. Однако смещение основных экономических и политических условий вскоре привело к изменениям и в сфере коммуникации. Выход Маэстро Мягкая посадка 1994-1996 годов продлила экспансию на шестой год. Получилось ли у ФРС и дальше продолжить свою победную серию — устойчивый рост, низкий уровень безработицы и стабильную инфляцию? Получилось. И современные наблюдатели полагают, что по большей части это заслуга «Гринспена». В 2000 году журналист «Вашингтон-Пост», крупнейшей и старейшей ежедневной газеты столицы США, Боб Вудвард, прославившийся благодаря расследованию Боторгейтского скандала, опубликовал книгу о работе Гринспена ФРС под названием «Маэстро», ФРС под руководством Гринспена и «Американский бомб Это прозвище прижилось, ознаменовав восхождение Гринспена к статусу рок-звезды. Гринспен действительно успешно справился с периодом после мягкой посадки, но эта история сложнее, чем принято представлять в жизнеописаниях. В середине 1996 года ФРС столкнулась с ситуацией, напоминающей 1994 -й. Экономика росла уверенными темпами, около 3% за первые полгода, а уровень безработицы, составлявший 5,5%, был, по оценкам экспертов, несколько ниже естественного уровня. Согласно обычной логике кривой Филлипса, вскоре могла активизироваться угроза высокой инфляции. Стратегия упреждающего удара, которую Гринспен отстаивал в 1994 году, говорила о необходимости скорейшего повышения ставок. Несколько членов комитета ФРС выступали именно за эту стратегию. Гринспен, однако, не был так уверен и решил действовать осторожно. По опыту 1994 года он знал, начало последовательного повышения ставок после периода снижения или стабильности может шокировать рынки, особенно торгующие облигациями. Кроме того, ситуация в 1996 году несколько отличалась от той, что сложилось двумя годами ранее. Во-первых, текущие денежно-кредитные условия явно не были настолько мягкими, как прошлые. Оставка ставка по федеральным фондам составляла 5,5%, а не 3%, как в 1994 году. Относительно нормальный уровень для того времени. И что еще важнее, по состоянию, на середину 1996 практически не было и намека на инфляцию. Ее показатель, измеряемый базовым индексом потребительских цен, был стабильным и составлял 2,7%. А президенты резервных банков на июльском заседании сообщили, что их информаторы в бизнес-среде не могут повысить цены без потери продаж. Инфляция заработной платы тоже выглядела сдержанной. На быстрый рост зарплат указывали лишь отдельные признаки. Предвидеть инфляцию — это одно, стрелять по теням — совсем другое. Отсутствие явного инфляционного давления оправдывало осторожный подход комитета ФРС, но в то же время вызывало вопросы. Почему при сильной экономике и снижении безработицы инфляция не росла, как должна бы по стандартным показателям криво Филлипса? Гринспин выработал свой взгляд на этот вопрос. Он объяснил сложившуюся ситуацию технологическим прогрессом. К концу 1990-х интернет-революция породила разговоры о новой экономике, и Гринспен становился ее приверженцем. Примерно в это время я присутствовал на выступлении Гринспена, где он восхвалял тот факт, что физический вес валового внутреннего продукта США стал намного меньше, чем раньше. Сначала я был в недоумении, но потом понял. Гринспен противопоставляет старомодную экономику, основанную на промышленности, которая производит тяжелые материальные продукты, и экономику, основанную на интернете, воплощающую продукцию в легких или невесомых формах, таких как программное обеспечение или современный дизайн. Гринспен не считал измерения, основанные на весе, исключительно метафорой. Сотрудников ФРС просили дать оценку веса продукции в различных секторах. Примечание автора. Как он говорил, рост производительности при новой экономике, то есть увеличение количества продукции, которое может быть произведено при любом сочетании капитала и труда, замедляет инфляцию двумя способами. Во-первых, технологии. Такие, как роботы на заводах или современное программное обеспечение в офисах. Именно эти новшества заставляли работников чувствовать себя неуверенно на своих рабочих местах, поскольку они стали понимать, как легко их заменить. Согласно гипотезе Гринспена об отсутствии уверенности работников, сотрудники предприятий снизили свои требования, перестав просить у начальства повышения заработной платы, даже несмотря на низкий уровень безработицы. Во-вторых, рост производительности труда компенсировал влияние повышения заработной платы на затраты на производство товаров и услуг. Это, в свою очередь, сдержало инфляционное давление. Таким образом, заключил Гринспен, хоть экономика и оставалась сильной, стремительное совершенствование технологий, а следовательно, повышение производительности труда могут сдержать инфляцию и снизить необходимость в упреждающих действиях со стороны ФРС влиятельные специалисты Федерального резерва не согласились с обоими аргументами главы Центробанка. По крайней мере, сначала. Они обсуждали гипотезу об отсутствии уверенности работников на заседании комитета в сентябре 1995 года, еще до того, как сам Гринспен обратил на нее внимание. На том заседании директор по исследованиям Майк Прелл сообщил комитету, что, использовав данные опросов и показатели риска потери работы для изучения гипотезы, он с коллегами не пришел к каким-либо убедительным выводам. Тем не менее, анекдотические свидетельства и сообщения в СМИ заставили многих членов Комитета ФРС согласиться с мнением Гринспена о смещении баланса сил на рынке труда. И Комитет не стал менять своего решения, оставив ставки летом 1996 года без изменений. Данные между июльским и сентябрьским заседаниями в этом же году были «туманными», как выразился Гринспен. Рынок труда еще сильнее уплотнился, а уровень безработицы снизился до 5,1%. Работники, очевидно, почувствовали себя увереннее, так как некоторые показатели говорили об ускорении роста заработной платы. Однако инфляция потребительских цен оставалась низкой. Гринспин, все еще не решаясь повысить ставки, перешел ко второй части своего аргумента. Даже если повышать оплату труда умеренными темпами, рост его производительности не позволит повышению зарплат перейти в инфляцию. И здесь Гринспин снова разошелся во мнениях с сотрудниками, но на стороне последних были официальные данные. Согласно им, часовая производительность во втором квартале 1996 года простой показатель производительности, выросло всего на 0,9% по сравнению с тем же кварталом годом ранее. Не очень впечатляющий темп. А когда ФРС начала повышать ставки в 1994 году, этот показатель был выше. Однако на Гринспена, как и на многих членов комитета, вновь повлияли анекдотические свидетельства, рассказанные их деловыми партнерами о повышении эффективности и Гринспен поручил сотрудникам ФРС копать дальше. Как утверждал глава Центробанка, имеющиеся данные могут занижать реальный рост производительности по двум причинам. Первая – высокий уровень корпоративных прибылей. Он показывает, что при росте зарплат издержки компенсируются повышенной эффективностью. Вторая причина – рост производительности в обрабатывающей промышленности. В этой отрасли производительность измеряется легче всего, и она росла гораздо большими темпами, нежели показатели в сфере услуг. Именно цифры в сфере услуг, по мнению Гринспена, в меньшей степени поддавались измерению и казались неправдоподобно низкими. Измерение производительности требует точных замеров объемов производства, которые легче получить в обрабатывающей промышленности, чем в сфере услуг. Например, измерить, сколько тонн стали производит завод, легче, чем определить количество финансовых услуг, предоставленных банком. Примечания авторы. Некоторые члены комитета настаивали на ужесточении денежно-кредитной политики, но остались в меньшинстве. Аргументы Гринспена и его личное влияние убедили большинство, имеющее право голоса, не принимать поспешных решений, а подождать и получить больше информации. Так что вместо того, чтобы начать цикл повышения ставок в сентябре 1996 комитет ФРС удерживал их на стабильном уровне до конца года. И действительно, экономика продолжала демонстрировать хорошие показатели. А инфляция оставалась стабильной. Прогноз Гринспена оказался верным, а сотрудники ФРС и ястребы комитета ошибались и Хоук лоббируют высокие процентные ставки в экономике, а Голуби, Дав, наоборот, выступают за снижение ставок и смягчение денежно-кредитной политики, например, запуск количественного смягчения. Примечание редакции. Однако ждать ужесточения политики пришлось не так уж и долго. К началу 1997 года, хотя экономика и изменилась незначительно, поменялись взгляды Гринспена. На заседании в феврале 1997-го он выступил с объявлением. По его мнению, наступала пора предпринимать решительные действия. «Мы приближаемся к моменту, возможно, это случится в марте, когда нам придется действовать, если только не появятся однозначные свидетельства того, что экспансия экономики значительно ослабевает». И комитет действительно хотел повысить ставки в марте но решение пришлось отложить из очередного международного финансового кризиса. На этот раз препятствием для развития экономики выступала Азия. Так стоила ли работа Гринспена в 1996 и 1997 годах того преклонения, которое прослеживается в книге Вудворда и прочих публикациях? Во многих отношениях – да. Самое главное, Гринспен показал хорошие экономические результаты, Уверенный рост продолжался, а инфляция сохранялась на низком уровне. И, несомненно, этот эпизод продемонстрировал сильные стороны главы ФРС, включая его умение управлять комитетом и способность видеть дальше стандартных экономических данных. Особенно впечатляющими были его теории относительно производительности труда. Позднее данные за этот период были пересмотрены, доказав правоту Гринспена. Рост производительности в 1996 и 1997 годах действительно был значительно выше, чем при первоначальном анализе. А по некоторым другим вопросам, анализ Гринспена был менее точным. Его гипотеза о неуверенности работников, от которой он в любом случае отказался, в ретроспективе себя не оправдала. По последующему пересмотру данных, большинство занятого населения считали риск потери работы в тот период ниже, чем обычно, а не выше. А фактическая гарантия занятости в 1990-е была выше, чем в предыдущие десятилетия. Более того, рост производительности, прозорливо спрогнозированный гринспином, вероятно, объяснял неспособность инфляции ускориться лишь отчасти. Алан Блиндер и Джанет Йеллен, известные экономисты и члены Совета управляющих Федеральной резервной системы того времени, позже написали книгу ФРС и экономики 1990-х, в которой преуменьшили роль роста производительности в подавлении инфляции. Как утверждалось в их исследованиях, в ретроспективе неожиданную слабость инфляции в этот период можно объяснить другими краткосрочными факторами включая укрепление доллара, падение цен на нефть и методологические изменения способов оценки инфляции. Хотя оценки естественного уровня безработицы и не точны, данные в период с 1980 года по середину 1990-х говорят о примерном снижении этого показателя на 1% пункт. В своей работе 1999 года Ларри Кац и Алан Крюгер – объясняют очевидное снижение несколькими факторами. Во-первых, взрослея, поколение бумеров стремилось стать образованными и опытными специалистами. Поколение бумеров — термин, применяемый в теории поколений Уильяма Штрауса и Нила Хоува к людям, родившимся в период примерно с 1946 по 1964 годы, Название поколения «бэби-бумеров» связано с плеском рождаемости, произошедшим после Второй мировой войны, и известным как «бэби-бум» — примечание научной редакции. А компетентные работники в меньшей степени подвержены увольнениям. Во-вторых, изменения в структуре рынка труда, например, появление индустрии временных подработок, обеспечили альтернативные варианты для тех, кто находился в поиске вакансий. Таким образом, Низкий уровень естественной безработицы сохранял и основной ее показатель низким без инфляционного давления. Его сдерживающим фактором также стал восстановленный, в основном при Волкере, но продолжилось и при Гринспене, авторитет Федерального резерва, как борца с инфляцией. Поскольку домохозяйство и бизнес в этот период доверяли курсу ФРС по стабилизации цен, зарплатно-ценовые спирали, вызванные ростом инфляционных ожиданий, больше не вызывали серьезных опасений. Следовательно, быстрый рост спроса или кризис предложения оказывали, скорее всего, лишь временное воздействие на темпы роста цен, а не постоянное, как это было в 1970-х. Инфляция оставалась стабильной. Да, составляя ее прогноз на основе своих прозорливых теорий о производительности, Гринспин, пожалуй, в какой-то мере полагался на удачу, Но, как часто говорил бейсбольный тренер Бранч Рикки, «Удача — это плод расчета». Правда, проницательность Гринспена в отношении производительности отсрочила ужесточение политики всего на шесть месяцев. Возможно, его действия было недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию. Так или иначе, производительность, как нам теперь известно, действительно ускорилась, когда ФРС ужесточила политику в марте 1997 года, Так стоит ли придавать чрезмерное значение этому эпизоду карьеры Гринспена? Думаю, да. Хотя бы потому, что он еще сильнее укрепил репутацию Гринспена, придав ему еще большее влияние не только ФРС, но и в экономической политике в целом. Азиатский финансовый кризис. Управление рисками. Благодаря искусной работе Гринспена экономика США демонстрировала хорошие показатели в конце 1990-х, пока в очередной раз не столкнулась с иностранными финансовыми потрясениями. В данном случае эпицентром, как я упомянул выше, стала Юго-Восточная Азия, в особенности Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Филиппины и Таиланд. В этих странах на протяжении нескольких десятилетий наблюдался бурный рост – Быстро увеличивались доходы населения, высокими темпами росли инвестиции и цены на активы. Неудивительно, что в эти страны в стремлении к наживе хлынули иностранные инвестиции. Но к июлю 1997 года правительство Таиланда исчерпало свои валютные резервы и было вынуждено девальвировать национальную валюту бат. В течение следующих месяцев вслед за БАТом упали валюты других стран Юго-Восточной Азии. Как и в случае с девальвацией мексиканского Песа в 1994 году, настроения инвесторов резко изменились, и кредиторы вывели свои средства из развивающихся азиатских стран. На мировых рынках началась паника, получившая название азиатского финансового кризиса, а в пострадавших странах началось значительное замедление роста, а то и вовсе рецессия. Что стало причиной разворота? Как обычно, политические и экономические факторы объединились, а уязвимые места легче заметить в ретроспективе. Давайте разбираться. Местные банки Таиланда, которые зачастую и руководились, и регулировались из рук вон плохо, выступали посредниками, предоставляя значительную часть иностранных займов Восточной Азии. И в пьянящей атмосфере подъема экономики страны они шли на чрезмерные риски. Нередко политики передавали займы избранным фирмам, так называемый кумовской капитализм. Таким образом, хотя экономические перспективы в Восточной Азии в целом казались высокими, большая часть капитала, поступавшего из-за рубежа, инвестировалась неэффективно. Также имела значение и форма притока этого капитала, Местные азиатские банки в значительной степени полагались на краткосрочное финансирование, поскольку его дешевле и проще получить, чем долгосрочное. Но при краткосрочных займах возрастает риск бегства вкладчиков. Как и в случае мексиканского кризиса, азиатские банки брали займы за рубежом в виде ценных бумаг, привязанных к доллару, а сами выдавали займы в местной валюте. Такое несоответствие – не представляла проблемы до тех пор, пока курс доллара к национальной валюте оставался фиксированным, как обещали правительства стран Восточной Азии. Но как только иностранные инвесторы начали выводить деньги, правительства с ограниченными долларовыми резервами оказались не в состоянии поддерживать стабильный обменный курс. Девальвация азиатских валют сильно ударила по доходности капиталу местных банков, чьи займы предприятиям и другие активы, в основном в местных валютах, упали в цене по сравнению с их обязательствами в долларах. Банки оказались заперты в замкнутом круге. Угроза банкротства приводила к дальнейшему выводу долларов иностранными инвесторами и дальнейшей девальвации местных валют. Гринспин и ФРС отнеслись к этим событиям спокойно, по крайней мере, поначалу. В 1997 году экономика США казалась устойчивой. Действительно, повышая ставку по федеральным фондам на четверть процентного пункта в марте, комитет ФРС сослался на высокий спрос и растущие инфляционные риски. Это повышение а также признаки вероятного последующего роста ставок привлекли капитал в Соединенные Штаты и укрепили доллар. И это, вероятно, способствовало азиатскому кризису несколькими месяцами позже. Однако первое время казалось, что финансовая нестабильность в Азии – не имеет особого отношения к Соединенным Штатам. Когда американский фондовый рынок наконец отреагировал на растущие азиатские потрясения, прежде всего семипроцентным падением 27 октября, Гринспен сохранил оптимизм. Как он отмечал в начале, ограничивая возникающие инфляционные риски и охлаждая перегретый, по его мнению, фондовый рынок, азиатский кризис сделал за него часть работы по ужесточению политики ФРС. Как и в случае с Мексикой тремя годами ранее, Гринспен и ФРС тесно сотрудничали с министром финансов Рубином и его заместителем Саммерсом. Это обыкновенная практика при международных долговых кризисах. Им нужно было убедить кредиторов сотрудничать, а не выводить средства. Должники, в свою очередь, должны были заключить соглашение с МВФ. Фонд предоставлял займы проблемным странам при условии, что они проведут реформы. Поскольку многие требования МВФ, например, сокращение дефицита государственного бюджета или ужесточение денежно-кредитной политики, предполагали значительные краткосрочные трудности и обещали только возможность долгосрочной выгоды, переговоры проходили напряженно. Особенно сложный момент наступил в ноябре 1997 года, когда стало известно, что у Южной Кореи значительно меньше долларовых резервов, чем считалось ранее. К тому времени страна обладала значительным экономическим весом, считаясь крупным торговым партнером США. И перспектива масштабной и неконтролируемой девальвации национальной валюты могла привести к дефолту по многим займам Южной Кореи, выраженных в долларах. Это, в свою очередь, грозило крахом банкам. Одними из основных кредиторов выступали как раз банки США и обвалом фондовых рынков в других странах. Все опасались паники. Южная Корея также имела стратегическое значение для Соединенных Штатов, поскольку граничилась с Северной. А Америка имела там значительное военное присутствие. Работая с Минфином и ФРС, которые убедили американские банки возобновить выдачу краткосрочных займов Южной Корее, МВФ предотвратил кризис, предоставив пакет спасательных мер в размере 55 миллиардов долларов. Журнал Time, американский еженедельный журнал и информационный портал, поместил на обложку фото Саммерса Рубина и Гринспина с подписью «Комитет по спасению мира». Эта фотография как нельзя лучше отражает тесные отношения Гринспина с администрацией Клинтона и его центральную роль в решении целого ряда вопросов, не связанных с внутренней денежно-кредитной политикой. В первой половине 1998 года экономика США сохраняла сильные позиции, несмотря на азиатские проблемы. Но в августе Россия неожиданно объявила дефолт по своим долгам, что стало отражением замедления мировой экономики и связанного с этим падения цен на нефть, основной экспортный товар России, до низкого уровня в 11 долларов за баррель. Дефолт произошел после того, как МВФ приостановил кредитование России поскольку она не согласилась на реформы. Дефолт России потряс мировые рынки, а также поколебал уверенность Гринспена. Иностранные финансовые потрясения, оказывается, угрожали весьма серьезно американской экономике. Выступая в Калифорнийском университете в Беркли, Гринспен заявил своей аудитории, что российский дефолт заставил ФРС серьезно переосмыслить ситуацию. «Соединенные Штаты», — сказал он, — не могут оставаться оазисом процветания в мире, где происходят все большие потрясения. Другими словами, ФРС должна была учитывать события, особенно финансовые, не только в США, ведь, как показала история, кризисы могли мгновенно переходить из страны в страну. Этот подход сильно отличался от того относительного безразличия, которое Гринспен демонстрировал в начале азиатского кризиса. В Соединенных Штатах крупный хедж-фонд Long-Term Capital Management, LTCM, стал яркой жертвой финансовой нестабильности после российского кризиса. Совет директоров LTCM, основанный в 1994 году известным биржевым трейдером компании Salomon Brothers Джоном Меривезером, входили два лауреата Нобелевской премии по экономике – Марин Шоус и Роберт Мертон. Бывший зампредседателя Совета управляющих ФРС Дэвид Маллинс, работавший при Гринспине, также был одним из директоров компании. Организация применяла сложные количественные стратегии и поначалу была необычно прибыльной. Кроме того, компания обладала большой долей заемных средств. В конце 1997 года на каждый доллар капитала LTCM приходилось около 30 долларов долга. Их стратегия заключалась в использовании временных отклонений цен на определенные активы от их нормального уровня. Компания делала ставку на то, что со временем эти отклонения сойдут на нет, поскольку показатели быстро придут в норму. Однако неожиданный дефолт России перечеркнул все, вызвав всплеск волатильности на рынке, в результате чего цены стали двигаться в совершенно неожиданном направлении, нанеся LTCM большие убытки и в сложившейся ситуации компании с такой низкой капитализацией выжить почти нереально. Поскольку LTCM брала серьезные займы большинства крупных фирм уолл стрит Феррес обеспокоилась. Неконтролируемый крах компании мог серьезно подорвать рынки, особенно если LTCM была бы вынуждена распродавать свои активы по бросовым ценам. Гринспин согласился поискать решение. 23 сентября 1998 года высшие должностные лица 16 крупнейших фирм Уолл-стрит встретились в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, где их встретил президент банка Уильям Макдонах. Сам Федеральный резерв предоставил лишь место проведения встречи, а также кофе и бутерброды, как гласит предание. Но именно здесь, под влиянием Макдонаха, 14 и 16 фирм согласились на вливание 3,6 миллиарда долларов, что позволило избежать немедленного краха LTCM и свернуть деятельность компании более аккуратно. В 2000 году LTCM была окончательно ликвидирована. Одной из двух фирм, отказавшихся помочь LTCM, была Бирстернс. LTCM была ее клиентом, и маржин колы Бир усугубили кризис. Иронично, но спустя 10 лет поддержка государства понадобилась и самой Бирстернс. В то время ФРС критиковали за этот поступок. Ведь, по мнению многих, своим вмешательством та создала моральную угрозу, стимулируя у других фирм рискованное поведение. Подобно тому, как критиковали за вмешательство в мексиканские и азиатские кризисы. Много лет спустя Гринспен в одном из интервью – выразил определенную неловкость по поводу фактов вмешательства ФРС в дела компаний. И хотя государственная помощь коммерческим организациям редко пользуется популярностью в обществе, спасение LTSM, похоже, было разумным и оправданным. Оно основывалось на мнении политиков о том, что неконтролируемый крах одной крупной фирмы создаст серьезные риски для всей финансовой системы и в конечном счете для экономики и ФРС не всегда принимала решения в пользу помощи. К примеру, в 1990 году рухнул инвестиционный банк Дрексел Burnham Ламберт, и ФРС решила не вмешиваться, предположив, что финансовая система справится с крахом. Так и произошло. Но вернемся к LTCM. Похоже, моральный вред от вмешательства ФРС был минимальным. Все средства, использованные для предотвращения краха, поступили от кредиторов компании, а не из государственных источников. А владельцы LTCM в итоге потеряли большую часть своих инвестиций и пострадали от подмоченной репутации. Вряд ли кому-то захотелось бы повторить их путь. Более обоснованная критика в сторону ФРС заключалась в том, что помощь была спонтанной, создав на рынке неопределенность, и вызвала сомнения в справедливости. В этом отношении поступок резерва походил на предыдущие и будущие случаи финансовой поддержки со стороны правительства США, системно важных финансовых организаций, тогда как четкая правовая база по решению проблем потенциального краха просто-напросто отсутствовала. Во время эпизода с LTCM и незадолго до него Гринспен все больше беспокоился. Окажут ли комплексное воздействие на экономику США азиатские и российские кризисы, распространившиеся и на Латинскую Америку? На селекторном совещании с членами Комитета ФРС 21 сентября 1998 года глава Центробанка заявил. Экономика долго держалась, но сейчас она демонстрирует явные признаки ухудшения. Осенью 1998 года Комитет три раза понижал ставку на четверть процентного пункта, После последнего ноябрьского смягчения Комитет ФРС в своем заявлении решительно дал понять, что сделал достаточно, несмотря на продолжающую волатильность финансовых рынков. Комитет медлил с повышением ставок до июня 1999 года, но в итоге, сделав вывод о стабилизировавшихся финансовых условиях, отменил некоторые из мер смягчения, принятых ранее. Три смягчения денежно-кредитной политики подряд — В 1998 году ознаменовали собой тончайшие перемены в будущей стратегии. Теперь старались в большей степени учитывать не только наиболее вероятный сценарий развития событий, но и диапазон возможных исходов. В сентябре 1998 года можно было предположить, что последствия азиатского кризиса приведут к замедлению экономического роста в США. На селекторном совещании в октябре того же года Гринспен сказал комитету «Подобная финансовая ситуация лишь в крайне редких случаях может возникнуть и в конце концов сойти на нет, не оказав никакого влияния на экономику». Таким образом, решение смягчить политику, безусловно, преследовало цель улучшить наиболее вероятную траекторию развития экономики. В то же время Гринспен держал руку на пульсе и был готов к другим вариантам. Выступая за первое понижение ставок, он отметил, что прогноз замедления экономики вероятен, но не предопределен. Возможно, в итоге мы будем рассматривать это действие снижения ставки не как первое в серии мер, а как страховой взнос, сказал он. Другими словами, ставку планировали понизить сильнее, чем того требовал наиболее вероятный исход, и дополнительное смягчение обеспечивало страховку от менее вероятных, но более серьезных последствий. Страховочные сокращения 1998 года хорошо вписывались в подход Гринспена к управлению рисками, в рамках которого он старался учесть неизбежную неопределенность. На практике гринспеновская стратегия меняла политику по мере необходимости, стараясь противодействовать наиболее тревожным, но относительно менее вероятным рискам для экономики и намереваясь отменить страховочную политику в случае, если эти риски не наступят. Позже Гринспен называл азиатский кризис и его последствия зарождением этого подхода. Как он писал в своих мемуарах, реакция ФРС на события в Азии и России отражала постепенный переход от привычных методов проведения денежно-кредитной политики. Мы перестали фокусироваться на единственном прогнозе и складывать все яйца в одну корзину, вместо этого основывая политический курс на ряде возможных сценариев. Гринспен не был первым председателем ФРС, включившим в анализ политической стратегии баланс рисков. Но после его пребывания на посту, разработчики политики стали более внимательно учитывать тот факт, что центральный прогноз для экономики может оказаться неверным. Теперь они все чаще рассматривали варианты политических мер, которые помогут наилучшим образом подготовиться к альтернативным сценариям. Иррациональное процветание. Гринспен и фондовый рынок. Обвал фондового рынка 1987 года стал первым испытанием для Гринспена на посту председателя. ФРС отреагировала быстро, что помогло ограничить последствия краха для экономики в целом. Но и в 1990-е фондовый рынок оставался в центре событий. За десятилетия цены на акции выросли более чем втрое. Напомню, в это же время экономика росла год за годом, а инфляция оставалась на низком уровне. Специалисты того времени расходились во мнениях относительно того, предвещает ли беду рост цен на акции. Доктрина эффективного рынка, связанная с Чикагским университетом, отвергает идею о предсказуемой переоцененности или недооцененности фондового рынка. Вместо этого она утверждает, что цены на акции и другие финансовые активы выступают совокупностью мнений миллионов инвесторов и адекватно отражают всю имеющуюся информацию об экономике, какой бы несовершенной она ни была, в любой момент времени. Согласно этой доктрине, бум на фондовом рынке остается рациональной реакцией на растущий оптимизм в отношении экономики. Снижение процентных ставок – это делает акции относительно более привлекательными по сравнению с облигациями или другие основополагающие факторы. Если рынки действительно эффективны, то, хотя они, конечно, иногда могут ошибаться, разработчикам политики не следует вмешиваться в рыночные тенденции. Несмотря на свои либертарианские наклонности, Гринспен не был ярым приверженцем теории эффективных рынков. На заседаниях комитета ФРС он часто высказывал свое мнение об оценке стоимости акций на фондовом рынке. Более того, по крайней мере, в первые годы работы ФРС он был готов использовать денежно-кредитную политику, чтобы противостоять неоправданным, по его мнению, колебаниям рыночных настроений, поскольку они или их неизбежный откат могли поставить экономику под угрозу. В качестве примера можно как раз привести его решение начать повышение ставок на 3% пункта в феврале 1994 года. Главными его целями – Были опережение инфляции и мягкая посадка, но и забота о фондовом рынке. «Мне кажется, сейчас рынку может пойти на пользу ожидания повышения ставок», сказал он членам комитета на заседании 4 февраля. «Это сдержит спекуляции. Если у нас будет возможность держать этот дамоклов меч, мы сможем предотвратить массовый вывод инвестиций». Примерно две недели спустя, выступая на селекторном совещании, Гринспен сообщил, «Анализируя наши действия, я понимаю, что они оказали гораздо большее влияние, чем ожидалось. Я думаю, мы частично сломали хребет, зарождающийся спекуляцией акциями». В отношении облигаций он также заметил, «Мы лопнули и этот пузырь». Однако заявление Гринспена о победе оказалось преждевременным. Пока не ясно, от чего лопнул пузырь облигаций. То ли дело было в повышении ставок — то ли трейдеры просто изменили свои взгляды на основополагающие экономические показатели и перспективы денежно-кредитной политики. В любом случае, если пузырь облигаций существовал, он сдувался не немягко, а стремительно, в результате бойни облигаций, которая имела побочные эффекты для финансовой стабильности. Более того, рост их доходности обратился вспять, сразу же по окончании ужесточения политики. Что касается фондового рынка, то в 1994 году индекс Доу-Джонса вырос всего на 2% в соответствии со сдерживающим эффектом ужесточения политики и резким повышением долгосрочных процентных ставок. Но это замедление было временным. Уже в 1995, когда последовало умеренное смягчение политики, фондовый рынок вновь вырос больше, чем на 33%. Денежно-кредитная политика, казавшаяся столь успешной для регулирования инфляции и роста, оказалась гораздо менее точным инструментом в управлении капризами долгосрочной доходности облигаций и цен на акции. Эпизод в 1996 году иллюстрирует иной подход маэстро к рынку. Гринспин откладывал ужесточение политики. По его мнению, сильный рост производительности труда снизил бы инфляционное давление а также обосновал значительно рост акций. Но члены комитета ФРС, выступавшие за более ранний старт повышения ставок, ссылались не только на инфляционные риски, но и на то, что цены на акции могут превысить свои фундаментальные значения. Гринспен имел другое мнение. «Слишком быстрое повышение ставок для охлаждения рынка, посчитал он, приведет к неоправданному замедлению экономики». И тогда глава ФРС попробовал применить новую тактику ограничения роста акций — давление. Сможет ли он уговорить, цены на акции снизятся? В декабре 1996 года Гринспен и Совет управляющих заслушали доклад двух известных финансовых экономистов — Роберта Шиллера, будущего Нобелевского лауреата, и Джона Кэмпбелла. Они утверждали, будто высокое соотношение цен на акции и дивиденды указывает на то, что фондовый рынок серьезно переоценен. Вскоре после этого, выступая в Американском институте предпринимательства, консервативном исследовательском центре Гринспен дал понять о своих опасениях по поводу рынка, спросив. За последние десятилетия в Японии иррациональное изобилие привело к неоправданному росту стоимости активов, которые затем подверглись неожиданному и длительному сокращению. Как нам это понимать? Как сообщил Гринспин аудитория, для центральных банков пузыри активов имеют значение только если они угрожают экономике. Но, тем не менее, нельзя недооценивать сложность взаимодействия рынков активов и экономики. Индекс Доу Джонса упал более чем на 2% в первые 30 минут торгов на следующее же утро. Возможно, трейдеры решили, будто «Гринспин» сигнализирует о скором повышении ставки. Но эффект оказался временным, и рынок возобновил свой рост. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что на момент выступления «Гринспина» цены на акции, вероятно, не были серьезно завышены. Некоторые традиционные показатели, например, рисковая премия, то есть разница в ожидаемой доходности между акциями и государственными облигациями, находились в пределах нормальных исторических диапазонов. Действительно, если бы вы купили репрезентативный портфель акций в конце 1996 года, когда Гринспин беспокоился об иррациональном изобилии и продали его в конце 2002 стоило фондовому рынку достичь дна после пузыря доткомов, вы бы все равно получили общую номинальную прибыль в размере 32%, включая реинвестированные дивиденды. Пузырь доткомов – экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 годы. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта – дневной пик в течение торгов – и упал более чем в полтора раза при закрытии. Пузырь образовался в результате взлета акций интернет-компаний, преимущественно американских а также появление большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старого бизнеса на рельсы интернета в конце XX века. Примечание научной редакции. Только ближе к концу десятилетия с возникновением интернет-бума стали очевидно более явные признаки появления пузыря. Гринспен до завершения своей карьеры предпринял еще одну меру для обуздания фондового рынка. Повышение ставки в марте 1997 года Ставшая сигналом к завершению этого эпизода было направлено в первую очередь на предотвращение инфляционного давления. Но позже Гринспен писал, мартовское ужесточение было продиктовано его беспокойством о том, что пузырь на фондовом рынке может вызвать инфляционную нестабильность. На заседании в феврале 1997 года, как вспоминал Гринспен, он сказал комитету, Нам, возможно, потребуется повышение процентной ставки, дабы попытаться обуздать бычий рынок. Но не повышение ставки, не последующие кризисы в Азии и России не оказали существенного влияния на цены акций. Рост рынка продолжался в течение следующих трех лет, все больше подстегиваемой интернет-лихорадкой. 29 марта 1999 года индекс Доу-Джонса впервые превысил отметку 10 тысяч. Позже Гринспен писал в своих мемуарах. В конце года бум достиг крещендо. Большинство людей, вложивших деньги в акции, чувствовали себя уверенно, и на то были веские причины. В результате ФРС пришлось немало поломать голову, как провести границу между здоровым бурным экономическим подъемом и беспричинным спекулятивным пузырем, вызванным не самыми приятными сторонами человеческой натуры. Как я недвусмысленно заметил в Банковском комитете Палаты представителей, этот вопрос тем более сложен, что эти два явления вполне могут сосуществовать. Гринспин в 1990-е отнюдь не разделял мнение об эффективности и рациональности рынков. В то время он придерживался твердых взглядов на оценку акций. Гринспин предпринял несколько попыток замедлить неустойчивый, по его мнению, рост, используя как повышение процентных ставок, так и давление. Однако в лучшем случае он добивался лишь временного успеха и все меньше верил в свою способность отличать хорошие бумы на фондовом рынке от плохих. Он уже не мог предсказать, как на вмешательство ФРС отреагируют цены на акции. Какими бы ни были теоретические аргументы в пользу такого вмешательства – На практике эта неопределенность создает значительные трудности. Несмотря на беспокойство по поводу состояния рынка, выраженное некоторыми президентами резервных банков, Комитет ФРС не стал повышать ставки в начале 1999 года. Однако обеспокоенная ростом инфляции ФРС начала значительное ужесточение денежно-кредитной политики уже в его конце. И по иронии судьбы, поскольку это не было заявленной целью ужесточения, это событие, несомненно, способствовало резкому падению цен на акции, начавшемуся весной 2000 года.